Почувствовав прилив адреналина, Страйк представил, как выскакивает из машины, сбивает их с ног и швыряет камеры об асфальт. Будто читая его мысли, Дафилд положил ладонь на ручку дверцы и сказал, «Урой их к чёртовой матери, Кормаран! Ты же такой амбал!» Открытые дверцы, ночной воздух, невыносимо яркие вспышки. Страйк набычился и, уставившись на семенящие каблуки серы, не дал себя ослепить. Они узбежали на три ступеньки вверх. Страйк был замыкающим. Именно он захлопнул дверь перед носом папарацци. На миг он почувствовал единение с двумя другими. Как-никак они вместе ушли от погони. В тесном, скудно освещенном подъезде было спокойно и уютно. За входной дверью, как солдаты, осаждающие дом, перекрикивались папарацци. Дафилд повозился с одной из внутренних дверей, перепробовав целую связку ключей. «Я всего пару недель назад сюда въехал». Он приналег на дверь плечом. За порогом Дафилд тут же высвободился из обтягивающей куртки, швырнул ее прямо на пол и, виляя бедрами, примерно как Ги повел их по короткому коридору в гостиную, где разом включил несколько ламп. В этой просторной комнате, отделанной в элегантной серо-черной гамме, но до предела захламленной, висел стойкий запах табачного дыма, травки и паров алкоголя. От этого у всколыхнулись живые воспоминания детства. «Срачно надо отлить», — объявил Даффилд. Из порога начальственно наткнул большим пальцем в сторону другой двери. «Бутылки на кухне, сиси». Одарив Страйка улыбкой, Сиара вышла в указанную дверь. Страйк огляделся. У него было такое впечатление, что интерьер гостиной оформили наделенные безупречным вкусом родители, которые потом отдали ее сыну-подростку. На всех поверхностях громоздился мусор, большей частью — исписанные клочки бумаги. У стен стояли три гитары. Захламленный кофейный столик окружали черно-белые пуфы, развернутые к огромной плазменной панели. С кофейного столика мусор падал на черную меховую полость. За серыми ажурными занавесками высоких окон Страйк видел папарации которые все еще топтались под уличным фонарем. Застегивая молнию на брюках, появился Дафилд. Он нервно хохотнул, когда оказался наедине со Страйком. «Располагайся, верзила!» «Слушай, а я ведь с твоим папашей знаком». «Неужели?» — страйк утонул в мягком кубике Пуфи, обтянутом жеребячей кожей. «Да-да, пересекались пару раз», — подтвердил Дафилд. «Классный чувак!» Он взял гитару и начал лениво перебирать струны, но раздумал и вернул ее на прежнее место. Тут вошла сия с бутылкой вина и тремя бокалами. «Милый мой, почему бы тебе не нанять уборщицу?» — с упреком спросила она Дафилда. «Ни одна не справляется», — ответил Дафилд. перемахнул через спинку кресла и приземлился на сиденье, широко расставив ноги. «Кишка танка. Страйк сдвинул мусор к середине столика, чтобы Сера могла поставить бокалы и бутылку. «Я думала, ты переехал к Моинусу, сказала она, разливая вино. «Мы с ним не ужились», — ответил Дафилд, раскапывая залежи на столе в поисках сигарет. «Эту квартирку мне старина Фредди подыскал, чтобы удобно было добираться до студии Пайнвуд. Хочет оградить меня от прежних соблазнов». Его заскорузлые пальцы нащупали какие-то чётки, множество пустых сигаретных пачек с оторванными кусочками картона, три зажигалки, в том числе и гравированную зиппо папиросную бумагу Ризла, спутанные кабели от аппаратуры, колоду карт, грязный носовой платок, мятые засаленные бумажки, музыкальный журнал с черно белым портретом задумчивого Даффилда на обложке, вскрытые нераспечатанные конверты, пару скомканных черных перчаток, горсть мелочи, а на краю стола, в чистой фарфоровой пепельнице, одинокую серебряную запонку в виде миниатюрного пистолета. В конце концов он нашел под диваном мягкую пачку жетан, закурил и выпустил в потолок длинную струйку дыма, после чего обратился к Сиори, которая устроилась на диване под прямым углом от обоих мужчин и подтягивала вино. «Эти опять пустят слух, что мы с тобой трахаемся, Си», он указал на окно, за которым маячили папарацци. «А про корморны что скажут?» Сера томно посмотрела на Страйка. «Что, у нас любовь втроем?» «Что, у нас теперь есть охрана», сказал Дафилд, оглядывая Страйка критическим взглядом. «Он на боксера смахивает. А может, в боях без правил выступал. Ты вино будешь, Корморан?» «Нет, спасибо». «Лечишься? Или на работе не пьешь?» «На работе не пью». Вздернув брови, Дафилд хмыкнул. Он вел себя нервозно, то и дело стрелял глазами в сторону детектива и барабанил пальцами по стеклянной столешнице. Когда Серо поинтересовалась, не навещал ли он в последнее время леди Бристоу, Даффилд с облегчением вздохнул и ухватился за предложенную тему. «Еще чего. Одного раза мне хватило. Я еле ноги унес. Бедная старая кошелка. На ладан дышит». «Все равно ты такой молодчина, что съездил ее проведать, Яван. Страйк понимал, что она хочет представить Дафилда в самом выгодном свете. «Ты хорошо знаешь мать Лулы?» — спросил он Дафилда. «Откуда? При жизни Лулы я видел ее ровно один раз. Она меня не одобряла. Вся их семейка меня не одобряла. Не знаю, что меня туда понесло».